Часть вторая. Мои американские ученики. We must go. Начну сначала. Когда мы только приехали в Америку, а это было в 2000 году, я с первого же дня принялась за поиски работы. Приехали мы с сыном в Солт-Лейк-Сити, город на американском крайнем западе, столицу мормонов. Здесь уже в университете штата Юта работал по гранту мой муж. Грант был весьма скудный, и, конечно, мне хотелось материально поддержать семью, да и сидеть дома было невыносимо. Позади была семилетняя жизнь в Италии, завершившаяся с окончанием гранта мужа в Анконском университете настоящей катастрофой для нашей семьи, ее искусственным разделением на три части. Дочка осталась доучиваться в Италии, муж уехал на свой тощий грант в Америку, а мы с подростком сыном вернулись в Москву прямо в снежную суровую зиму, в самом конце предновогодней четверти. Через полгода, когда мы уже немного освоились, и с морозом, и с оттепелью, и с ныравами сильно попростивших, ожесточившихся учителей, и классной руководительницы беженкой из Молдавии, без устали нас, выспрашивающей насчет возможностей попасть в Америку. Я буквально не вылезала из школы, чтобы помочь сыну с пяти лет учившемуся по-итальянски освоить русскую историю смутного времени и писать диктанты и сочинения на русском. В свободное же от школы время переводила для какого-то эфемерного издательства красивую, рассчитанную на «Лавита Белла» итальянскую книгу о собаках. Так вот, через полгода нашей московской жизни нас пригласили в американское посольство и, к моему бесконечному удивлению, выпустили к мужу и отцу даже без предварительного интервью. И это в то время, как все прочие, сидящие в посольском коридоре, получили отказ. Думаю, случилось это по той причине, что я очень не хотела ехать, ужасно боялась Америки с ее культом доллара. Отчаянно и безуспешно пыталась приискать мужу работу в России и надеялась, что в посольстве нас завернут. Но не завернули, и мы поехали. Сын в ожидании чудес, я с тяжелым сердцем, словно в Белогорскую крепость, которая в те дни постоянно приходила мне в голову. Не жены декабристов, а почему-то Петруша Гринёв, отбывавший службу в стране глухой и отдалённой, был в те дни моим печальным спутником. «По правде, вез меня сын. В нашем затянувшемся на многое часов длительном перелете в Америку самолет изначально опоздал на 5 часов, а потом началась чехарда смены рейсов, тягостного ожидания, стояние в очередях к регистрационным стойкам. Слава богу, тогда еще не было всех этих проверок, вошедших в обиход после 11 сентября 2001 года». Илюша мною руководил. Правда, в одном случае я, как настоящий взрослый, взяла на себя инициативу. «We must go!» — в отчаянии выкрикнула я, опустевшая регистрационные стойки прямо в лицо аэропортовского офицера. Представила, как муж нас встретит в аэропорту, выкрикнула в то самое время, когда рука офицера уже приготовилась нас сыном оттолкнуть. Как ни странно, эта энергичная рука повисла в воздухе. Офицер, быстро на нас взглянув, что-то пробормотал. Его коллеги рассмеялись, и женщина в такой же, как и он, нарядной синей форме открыла перед нами дверь. Мы побежали по кишке к самолету, дверца за нами захлопнулась, и тут же начался взлет. Мы едва успели занять два пустующих с краю места. Это долгое путешествие вошло в мое сознание как полет с ангелами. Они нас явно охраняли. Благодаря им мы благополучно долетели и были встречены измученным ожиданием сашей. А фразу «We must go» я отдала сыну, когда мы вместе с ним сидели над американским сочинением, где требовалось рассказать о воспитании в себе волевых качеств. Но продолжаю о поисках работы. Плохо владея английским, я все же пошла на интервью в университет, где набирались преподаватели на курсы русского языка. Муж был со мной, а женщина-интервьюер смотрела на нас обоих с недоверием. Думаю, что ее смущало не только присутствие мужа, я не понимала многих ее вопросов, и он их переводил, но и мое резюме, где значилось, что я окончила педагогический институт. Ничего подобного в Америке нет, преподаванию здесь в университетах не учат, и мое образование в ее глазах, скорее всего, сводилось к каким-нибудь краткосрочным подсобным курсам. Кажется, и кандидат наук мы перевели как-то совсем не по-американски, не использовав привычные для них аббревиатуры PHD, что также могло внушить подозрение сознанием оглушительного провала я вернулась в наши апартаменты, Но, как ни странно, через некоторое время последовало приглашение от какой-то мормонской организации провести урок русского языка для желающих. Как, я думаю, мормоны узнали обо мне благодаря университетскому досье. С бешено бьющимся сердцем пришла я в назначенный день в назначенное место. Что это будет за народ? Кому здесь нужен русский язык? Справлюсь ли я со своей ролью, плохо понимая невнятную, словно с набитым ртом произнесенную американскую речь? Но волновалась напрасно. На занятия пришли только двое, мальчик и мать. Этот четырехлетний мальчуган и стал моим первым учеником в Америке.